Глава вторая. Орсовские склады располагались буквой «Г», длинный конец, который тянулся вдоль ангары, или, как теперь правильнее говорят, вдоль воды, а короткий выходил с правой стороны в нижнюю улицу, словно эта увесистая буква не стояла, а лежала, если смотреть на нее сверху из поселка. Две других стороны были, разумеется, обнесены глухим забором. В этот товарный острог вело с улицы два пути. Широкие въездные ворота для машин и рядом проходная для полномочных людей. Справа от ворот, ближе к складам, стоял аккуратно встроенный и наполовину выходящий из линии забора весело глядящий в улицу зеленой краской и большими окнами магазин с одним крыльцом на две половины, на продовольственную и промтоварную. Нижняя улица и влево, и вправо от складов застроена была густо. Людей всегда тянет ближе к воде. И серьезный огонь, стало быть, мог пойти гулять по избам и в ту, и в другую сторону. Мог перекинуться и на верхний порядок. Почему-то об этом прежде всего подумал Иван Петрович, выскакивая из дому, а не о том, как отстоять склады. В таких случаях раньше прикидывается самое худшее — И уж потом и мысль, и дело начинают укорачивать размеры возможной беды. С крыльца Иван Петрович бросил взгляд в сторону складов и не увидел огня. Но крики, которые слышались теперь отовсюду, доносились оттуда отчаяней и серьезней. Чтобы спрямить дорогу, Иван Петрович бросился через огород и там, выскочив на открытое место, убедился. Горит. Мутное прерывистое зарево извивалось сбоку и словно бы далеко вправо от складов. Ивану Петровичу на миг показалось, что горят сухие огородные прясла и банька, стоящая на задах — Но в ту же минуту зарево выпрямилась и выстрелила вверх, осветив под собой складские постройки. Снова послышались крики и треск отдираемого дерева. Иван Петрович опомнился. И что же? Куда он с пустыми руками? Он бегом повернул назад, крича на ходу Алене, но ее уже не было. Она, бросив избу, умчалась. Иван Петрович подхватил с поленницы и заметался по ограде, не помня, где может быть богор, и не вспомнил, перехваченный другой мыслью: что надо бы закрыть избу. Тут заплясали на стене всполохи огня, а заторопили. Иван Петрович, потеряв всякую память, Кинулся тем же путем обратно. На бегу он успел отметить, что зарево сдвинулось ближе к улице. История, значит, выходила серьезная. Из столь серьезного пожара с тех пор, как стоит поселок, еще не бывало. Иван Петрович обежал забор и от широких, распахнутых сейчас настежь ворот, медленно пошел внутрь двора, осматриваясь, что происходит.